Глава 19 Как оказалось, ящерки из подземелья очень быстро росли. Они уже были выше Юры и представляли потенциальную угрозу для всех обитателей поместья, кроме меня и, конечно, бойцов. Понятно, что Юре нужно было развиваться дальше. Ведь даже чтобы стоять на месте, порой приходится бежать вперед. И я придумал, как вырастить из мальчика-искателя. С его даром духовной связи он может стать не просто успешным искателем, а одним из самых талантливых в стране, при должном старании, разумеется. Но начинается все с тренировок. Я пришел к летней кухне, где жил Юра, и позвал его на улицу, чтобы поговорить. Старик Степан в это время как раз смотрел любимый сериал. Я поспрашивал мальчика про учебу, про его дедушку. А все только для того, чтобы он настроился на серьезный разговор. Да и в целом правильно это было сначала завоевать его расположение. «Вы чем-то взволнованы, Роман Иванович?» – спросил он. И тем дал мне отличную возможность, чтобы перейти к главному. «Да, Юра, я все не придумаю, как сообщить тебе, что ты можешь стать сильнейшим искателем». Он посмотрел мне в глаза, нахмурился, задумался и с недоверием ответил. «Какой же из меня искатель? Я слабак, который даже подтянуться толком не может». «Слабак, значит? Тогда идем». Мы вошли в пристройку, где уже была установлена прочная большая клетка, размером почти во всю комнату. В нем сидели ящерки, или уже правильнее сказать ящеры, крупные, мясистые и уже способные расправлять красные воротники. Вот твоя сила, Юра. Но... Да, тебе еще нужно научиться фехтованию, использованию стихийного оружия, подкачаться в зале. Но у тебя есть талант приручителя, и ты должен начать развивать его уже сейчас. Так я стараюсь. Ящеры слушаются меня. Но стать искателем? Разве я справлюсь? Сомнением протянул мальчик. «Нет, ты можешь всегда передумать. Просто скажи, я заберу этих ящеров, и тебе больше не нужно будет стараться. Тебе никогда не придется ходить в подземелье». Я смотрел на лицо Юры и внимательно отслеживал реакцию, чтобы не перестараться. «Жалко, конечно, если ты передумаешь стать искателем. Как раз сегодня мои люди привезли мелких монстров из подземелья. Я думал, ты всем покажешь, чего стоишь сам и насколько сильны твои ящеры». Юра молча стоял и думал. Он смотрел то на меня, то на подросших детенышей красных воротников. Я сделал шаг из пристройки и начал обратный отчет про себя. Три, два, один... «Роман Иванович, я хочу стать искателем и служить вам! Именно вы разглядели мой талант!» Склонил он голову. Что же, после этого выкрика осталось лишь все обсудить со Степаном. Как выяснилось, он не был против. Думаю, он уже обо всем догадывался заранее и был морально готов а я лишь пообещал ему, что не буду подвергать внука лишнему риску, и уточнил, что до первого рейда ему еще далеко. Пора мне, дела ждут. А ты, Юра, готовься, я зайду за тобой вечером. Я с доброй улыбкой потрепал мальчика по голове. Даже не сомневался, что он решится, но мне понравились его слова. Полные искренности, верные слуги мне совсем не помешают. Мы стояли за территорией поместья у реки. По такому случаю приехала даже Анна. Она очень хотела посмотреть, как покажет себя мой подопечный. Юра сейчас стоял рядом с пятью крупными ящерами. Он им о чем-то говорил, потом отходил и, кажется, морально готовил самого себя к предстоящему испытанию. Юра совсем еще ребенок, поэтому я держал все под контролем. И в любой момент мог миг прикончить всех подростков красных воротников. Впрочем, я был уверен, что мой слуга не потеряет над ними контроль. Такого еще не было, чтобы его подводила духовная связь. Напротив молодого приручителя метров десяти стоял и ждал команды мечник, лидер отряда молот. А они сегодня не только вернулись целыми и невредимыми из самого сложного и прибыльного рейда в истории их отряда, но и умудрились наловить достаточно мелких монстров, чтобы Юра и его ящеры могли показать, на что способны. «Думаешь, он готов?» — поправляя красные наушники на шее, спросила Аня. «Абсолютно в этом уверен». «Хочу его подбодрить. Ты не против?» — поинтересовалась сестра. После моего разрешения Анна подошла к Юре. Что-то шепнуло ему на ухо. Мальчик, как обычно бывает в кино, не начал гордо задирать нос. Он лишь кивнул с максимально серьезным выражением лица. «Роман Иванович, я готов», — решительно и твердо произнес он. «Отлично!» — я перевел взгляд на Ивана, что стоял у переносок. «Выпускай гоблинов». Из двух переносок как раз вылетели шесть небольших гоблинов тоже безоружных, как и ящеры. Пристальнее всего в этот момент я смотрел на Юру. Он был максимально сконцентрирован, я бы даже сказал, на пике силы и напряжения, ведь вся она, по сути, заключалась в его разуме, а он сейчас усиленно думал. Молодые ящеры раздули красные воротники и дружно устремились на гоблинов. Да, для бывалых искателей это не самый зрелищный бой, а вот для мальчика-семиклассника неплохое такое потрясение. Ящеры начали впиваться когтями в гоблинов. И в свою очередь, размахивали кулаками, поднимали с земли ветки и палки, но особого урона не наносили. Вскоре ящеры пустили в ход острые зубы. Они старались сначала разорвать одного гоблина, прежде чем переходить на другого. Я спокойно наблюдал за сражением со стороны и понимал мысли Юры. Это ведь он управлял всеми ящерями вместе и каждым по отдельности. И тут меня осенило. Ему ведь недостаточно одной только практики и тренировки духовной связи. Я достал смартфон и быстро написал сообщение Михаилу. «Купи завтра мощный ноутбук и установи несколько стратегий в реальном времени на свой вкус». Ответ не заставил себя долго ждать. Однако еще быстрее красные воротники разделались со слабыми гоблинами. Никто из молодых ящеров не пострадал, если не считать незначительных ран и ушибов. «Молодец, Юра!» Я громко похвалил его и скинул кулак к небу. «Это твоя первая победа. Ты готов продолжить? Есть еще силы?» «Да, я смогу!» Ответил он, будто бы не веря, что все это сейчас происходило с ним на самом деле. «Мальчик, правда, молодец», — согласилась Анна. «Вот увидишь, из него получится сильно искать», — ухмыльнулся я. «По моей команде боец выпустил еще несколько мелких монстров. На этот раз это были бронированные крабы, причем раза в полтора больше, чем гоблины. Красные воротники кинулись на них, и первая атака оказалась быстро подавлена». Юра переменился в лице. Он точно не ожидал, что ящеры не смогут пробиться через хитиновую броню. Первоначальный успех кружил ему голову, и вот пришла расплата. Пару секунд он метался, а потом взял себя в руки. Напряг жил и начал отдавать новые мысленные команды. Два красных воротника схватили краба за клешни, а третий ящер в этот момент вцепился в морду монстра. Тактика сработала. Первый краб был повержен, а оставшихся двух Юра сообразил перевернуть. Благо, силы красных воротников для этого оказалось достаточно. Если мальчик будет развивать дары и стратегическое мышление, то из него реально вырастет очень полезный помощник. Молодец, Юра. Монстры на этом закончились. Мы обсудили с Юрой мелкие детали прошедшего боя, и я велел ему возвращаться вместе с ящерами на территорию поместья. И ушел бы он вдохновленный, но уставший. Однако стоило только сказать, что уже завтра у него будет мощный ноутбук и целая коллекция стратегий, как у мальчика все усталость, будто рукой сняло. А еще завтра, когда Юра немного остынет после тренировки и переварит впечатление, сообщу ему, что он теперь два раза в неделю будет вот так заниматься. А кроме того, должен будет иногда приручать новых монстров из тех, что отловит молот. Чистить сильно с этим тоже нельзя, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но, думаю, по парочке существ можно проносить. Тем более к слугам рода будет меньше вопросов, чем к простолюдинам. Похоже, что скоро такими темпами на территории поместья появится свой зоопарк. Надо будет обсудить с Валерием Павловичем, как бы построить хороший и, главное, защищенный зверинец и не остаться без денег. Похоже, придется рыть подвалы. Ближе к полуночи я вернулся из кузницы в поместье. Насыщенный выдался день на события. Новых мечей в моем арсенале не прибавилось, но зато я поработал с новой формулой сплава из теракса и серого фергата. Оказывается, если довериться своим ощущениям, в том числе и тому, что, казалось мне, подсказывал духовный молот, то более качественный сплав сделать не так уж и сложно. В итоге в кузнице теперь пять заготовок на будущее. Буду ковать из них мечи сразу со стихийным аспектом. Осталось лишь раздобыть подходящие стихийные кристаллы для этого. На крыльце меня встретила Елена. Сидя в кресле качалки под теплым пледом и с книгой в руках, она едва не засыпала. Вот так и нужно выкладываться, что к ночи сил не остается. Правда, одно мне не нравится. Совсем у девушки нет времени на себя. Надо будет подумать, сделать ей фиксированный выходной или каждый день выделить пару свободных часов. Впрочем, спешить с этим не стоит. Скоро она закончит курсы, и времени ей будет хватать. А там посмотрим, что с этим делать. — Роман Иванович, наконец-то я вас дождалась, — сказала она. — Что-то важное. Остановился я рядом с ней. «Нет, не совсем. Вернее, вам решать, насколько это важно». Слегка замялась вначале девушка, но потом взяла себя в руки. «Я хочу предложить вам расширить штат слуг. Все же людей теперь у нас больше, обязанностей тоже». «Хорошая идея, только нет у меня на это времени. Задумчиво потер я подбородок». «Господин, об этом и речи быть не может». Она поморщила носик. «Есть же я. Мне бы только помощь отца, и тогда я смогу отобрать подходящих кандидатов». «Хорошо. Пусть Валерий Павлович поможет. Правишься?» «Да. Подбор слуг и персонала — это как раз тема моей выпускной работы», — с важным видом произнесла она. «Вот оно что!» — я улыбнулся. «Хотя, молодец. Уметь совмещать дела — это важный навык». Сквозь прекрасный сон, в котором я ковал неподалеку от извергающегося жерла вулкана, пробивался голос Анны. В тот момент мне казалось, что я как никогда близко к созданию настоящего шедевра. Но сестра все же вырвала меня из объятий пленительного сна. Я с трудом открыл глаза и посмотрел на часы. «Рома, вставай!» Сестра сидела на прикроватном кресле, скрестив нога на ногу, и вовсе не выглядела не выспавшейся. А вот то, что я ее появление не почувствовал, плохо. Так ко мне любой может подобраться. Такая рань, еще даже слуги спят. «Вообще-то нет». «Твоя помощница уже работает по дому». Аня отмахнулась и встала с кресла. «Неважно. Давай-ка побыстрее в душе собирайся. Мы с тобой отправляемся в подземелье». Под конец ее голос опустился до таинственного шепота. «Что? Зачем?» Протяжно зевнув, спросил я. «Мне ужасно наскучили тренировки на заднем дворе у всех на глазах. А вот в подземелье можно будет размяться». С довольной улыбкой она потянулась и подмигнула мне. «Ладно, пару минут». Я с трудом встал с кровати и направился в душ. Так непривычно будет начинать день не с работы в кузнице, а еще в такую рань. Впрочем, довериться Ане можно. Она наверняка знает, что делает. Вскоре мы сидели в стареньком пикапе и ехали к подземелью. Эту машину использовали бойцы Рода для сопровождения искателей. Я купил ее на вторичном рынке еще до покупки представительского седана и микроавтобуса. Все это делалось, чтобы не привлекать к себе внимание, и пока успешно работало. По крайней мере, к нам никто не приставал в момент приезда. «Это точно они?» — прозвучал чей-то голос заднего ряда. «Да, информация от нашего человека. Старый пикап, в нем видели людей рода», — ответил человек за рулем. «Подтверждаю, это машина Чернова». Артур лениво кивнул, его разбудили всего 20 минут назад. И вот он уже мчится по трассе в стареньком универсале. «Артур, что это с ним за девушка?» спросил один из тех мужчин, что сидел позади. «Не знаю, первый раз ее вижу. Скорее всего, боец рода». «Ага, а заодно любовница», — мыкнул водитель. «Рули давай». Артур, чувствуя себя лидером отряда, не мог не руководить процессом. «Никаких больше шуток. Мы едем не развлекаться». «Так точно», — с трудом выдавил себя мужчина за рулем. Артур даже не предполагал, в какую авантюру он ввязался на самом деле. Парень был отличным источником бесплатной информации о местном подземелье но что еще важнее для его компании, о самом Чернове, о всех его слабостях и способностях. И кроме того, Артур пригодился в качестве прикрытия, ведь он был местным искателем, чего нельзя сказать о профессиональных бойцах, которые на самом деле, конечно же, ему не подчинялись. Перед суровыми мужчинами стояло всего две задачи. Первая – убить Чернова и обставить все так, будто это сделали монстры. Вторая – избавиться от Артура, чтобы не осталось свидетелей, и как итог все свалить на него в случае чего. На блокпосте военные пропустили меня без проблем. Анну даже никто не узнал. Очереди у огромных стальных ворот не было. Зато были все признаки того, что очередь бывает днем и не маленькая. Мы спустились с сестрой в подземелье и отправились сразу вниз. В лагере мы встретили несколько групп искателей, какое-то количество одиночек. Один из мужчин точно узнал танцующую с мечами. Он лишь подошел к нам и скромно попросил сфотографироваться с сестрой. Анна была не против. Похоже, уже привыкнув к подобному отношению. Даже находясь в лагере недолгое время, мы стали невольными слушателями. В основном искатели разговаривали про тех самых молниеносных Ориксов. Кто-то говорил, что их стаю видели в новом ответлении, другие рассказывали, что нашлись опытные искатели, что принесли их головы в гильдии и заработали целое состояние. Все за счет того, что это был совершенно новый товар для этого региона. Слухи все это. Ничего полезного. Отмахнулся я и позвал Анну дальше. «Конечно слухи», — она кивнула. «Я сталкивалась в штатах с Ориксами. Чтобы их убить, нужно хорошо так вложиться в подготовку. И лучше это делать двумя-тремя командами, чтобы повысить шансы на успех». Мы спускались ниже. Вскоре искатели и свежие следы их пребывания перестали попадаться у нас на пути. В стенах порой виднелась руда. Если она была бесполезной, то мы не тратили время. Если что-то интересное, то я быстро вынимал из пространственного артефакта две кирки. «Анна, к моему удивлению, не стала отникиваться от этой работы и активно помогала мне». «А ты когда-нибудь сражался только духовным молотом?» Вдруг задала вопрос сестра. «Нет, он всегда был вспомогательным оружием». «Ты же знаешь, весь его потенциал можно раскрыть только в кузнице». «Это не то, чтобы боевое оружие», — пожал я плечами. «Как знать, как знать». Она загадочно улыбнулась и направила острый стальной клюв кирки в камень рядом с рудой. «Мы продолжали спускаться все ниже». Но в целом я был уже адаптирован к этому высокому магическому фону. А вот если идти еще ниже, то уже придется задержаться. И срок адаптации слишком непредсказуемый. Нашими противниками в основном становились стаи слабых монстров, редко одиночки, несколько раз попадались твари посерьезнее. Но мы и на них не задерживались. Тут уже свою силу показывала Аня, которая не хотела задерживаться слишком долго. «Наконец-то что-то интересненькое!» Сестра с хищной предвкушающей улыбкой смотрела на здоровенного четырехметрового тролля, который вылезал из небольшой пещеры. Брони нет, признаков стихии тоже. Я уже имел некоторый опыт сражения с монстрами подземелья и сразу делал оценку этого существа. Внимательнее смотри», — Аня строго взглянула на меня. «На нем места живого нет». «Да, весь в шрамах. Это значит, что у него хорошая регенерация, и, видимо, он пережил много столкновений». Именно поэтому он может знать стандартные действия искателей. Нам придется постараться. Анна срывается с места. В ее руках тут же вспыхивают парные таганы. Я бегу следом, мысленно перебирая стихийные клинки. Нужен такой, чтобы не позволял регенерировать ранам хотя бы просто быстро. В это же время вокруг меня носятся метательные лезвия. Я не тратил их почем зря. И вот они пригодились. Несколько из них со свистом летят в монстра. лезвия с чавкающим звуком скрываются в толстой туши. Раны за ними затягиваются моментально. Одним я все-таки попадаю в глаз и тем выбиваю его. На целых пять секунд, а потом вырастает новый. И откуда у него только энергия на такую регенерацию? Анна подпрыгивает вверх, как легкая бабочка. Даже в полете она умудряется нанести бесчисленное количество ударов по ногам, пузу и широкой груди тролля. Оказывается, у него на голове и мясорубка продолжается. Во все стороны веерами летят кровь и куски плоти. Вскоре тролль очень быстро, как для его вида, соображает, что происходит. Он тянет мощные жирные руки к сестре. Она вращает этаганами вокруг себя так быстро, будто это лопасти вертолета. Пара мгновений, и от кисти монстра остаются лишь два кровоточащих обрубка. Она, как профессиональная балерина, элегантно толкается от затылка монстра одной ногой, делает двойное сальто и мягко приземляется на землю. Из всего арсенала я выбираю огненный меч. Есть у меня гипотеза, что он будет прижигать раны. Блокируя тем самым заживление. Сейчас самое время ее проверить. Когда, наконец, приближаясь к троллю, то замечаю, что он будто бы похудел и уменьшился в росте. К этому моменту почти все раны на нем затягиваются, а вместо обрубков уже два зарода кисти. «Рома, ты понял?» — кричит сестра. С размаху обрушиваю обжигающий клинок на тролля. Болезненная черная полоса теперь тянется от самой груди и по его ноге. «Нога! Черт! Он вдруг пинает меня! Не успеваю защититься или увернуться!» Отлетаю в сторону, перегруппировавшись, скакиваю. Ничего критичного, но нужно быть внимательнее. Сестра проходится по нему и таганами, играючи уворачивается от колена и двух уже вполне полноценных лапищ. Она прыгает и приземляется с перекатом. Чем больше он регенерирует, тем меньше становится. Заметил? Из ничего и будет ничего, говорю я. Он использует здоровую плоть как ресурс. И плоть, и жир, и кости. Давай просто кромсать его дальше и посмотрим, насколько это затянется. «Только смени меч! Видишь, он очень долго регенерирует!» Секунду, и вместо меча аспекта огня в руках оказывается один из моих любимых клинков со стихией металла. Он сейчас идеально подходит. Ведь с его помощью я смогу превратить эту живую гору в фарш еще быстрее. Если только Анна не опередит меня. Танцующая с мечами в полной мере оправдывает свое прозвище. Она просто порхает вокруг гигантского тролля. Ее этаганы превращаются в блестящие серебряные круги. Но стоит им лишь коснуться тролля, как его плоть становится кровавой жижей, а кости оголяются. Вот что значит настоящее раскрытие своего духовного оружия, когда становишься единым с ним и получаешь максимум от этой связи. Только таким образом можно уничтожать монстров с самых низких этажей в одиночку. Да и то сестра же продолжает совершенствоваться, а значит со временем станет еще сильнее. У монстра нет шанса угнаться за моей сестрой. Она настолько быстра, что тролль уменьшается практически на глазах. Он звереет, его глаза наливаются кровью, а тающий жир все-таки обнажает сильные мышцы. Уворачиваясь от огромного кулака, оставляя на нем две глубокие раны. Кувырок, прыжок. Еще одна лапа тролля не поспевает за мной. А я уже исполосовал его брюхо и бок, так что видно массивные ребра. Монстр резко разворачивается и едва не ловит меня. Вовремя реагирую и оказываюсь за спиной. А Анна так ловко орудует мечами, что позвоночник не успевает зарасти. Вижу покоцанный межпозвонковый диск, слабое место. Прицеливаюсь, но тролль уже разворачивается и замахивается. Только за счет удлинения острия пронзаю слабую точку, рассекаю нервные связки, как натянутые нити. Позвонки зажимают лезвие, с трудом его выдергиваю. Тролль дергается в судорогах. На его исхудавшей морде ужас. Толстые израненные ноги не слушаются. «Добиваем его?» — не командует, а спрашивает сестра. «Давай, одновременно!» Вместе с Анной, одним точным толчком, она с двух ног спину, я в поясницу, валим монстра. Парализованный он только размахивает руками и злобно рычит. Падает на камень, как мешок с мясом. Тролль скоро регенерирует и встанет. А пока мясорубка продолжается. Сестра уже не оставила от его правой руки живого места. Подлетаю и в несколько сильных рубящих ударов сношу левую руку. Словно заправский лесоруб молодое дерево. Все, монстр больше не представляет угрозы. Нам даже не отчего уворачиваться. Мы просто отрабатываем на нем удары, как на живой груши. Я больше стараюсь увернуться от брызг крови, чем от... А, собственно, и не отчего уворачиваться. Эти новые недолапки тролля. Один взмах, и их нет. Монстр уменьшается прямо у нас на глазах. С каждым ударом он вынужден регенерировать все больше. А значит, быстрее расходовать ресурс своего тела. Очень скоро из четырехметровой глыбы он превращается в двухметрового скелета. Несколько раз мы с сестрой пробовали срубить мерзкую голову, но это оказалось его самое сильное место. Шейные позвонки прочнее стали, а плоть мгновенно восстанавливалась. В конце концов, тролль практически уменьшился до состояния гоблина. Кто знает, может он изначально и был гоблином, но мутировал, превратившись в такую опасную тварь. Несколько ударов и его жизнь на этом закончена. Думаю, если бы не Анна, то мне пришлось бы повозиться. Все-таки вклад ее парных хитаганов существенно больше». И она это знает, но не озвучивает, как любящая сестра. «Смотри, какой кристалл! Как думаешь, он может быть стихийным?» Она показала мне розоватый камень овальной угловатой формы. «Просто необычный кристалл. У него не может быть аспекта стихии». Я задумался. Впервые видел такой манокристалл. «Конечно, у него нет аспекта базовой стихии. Но ты же знаешь, что и гораздо больше, чем написано в учебнике. Я тебе по секрету скажу, как более опытный искатель». Она загадочно улыбнулась. «В мире существует гораздо больше видов магии, и не все из них вписываются в привычную нам систему». «Намекаешь, что этот кристалл особенный?» «Конечно. Ты же видел, как регенерировал тролль?» Этот разговор заставил меня задуматься. Я спрятал необычный кристалл в один из пространственных артефактов, и мы пошли дальше. Все-таки, чтобы изучать, это не самый подходящий момент. Мы отправились дальше по темным коридорам. Анна думала о чем-то своем и совсем не разговаривала. Раньше я не видел ее такой загруженной. Она не отвечала на вопросы и говорила, что все в порядке. А потом мы вошли в просторную пещеру, где никого, похоже, не было. «Отличное место, чтобы выбить из тебя дурь!» Анна нахмурилась и направила на меня этаганы. «Так, может, лучше найдем другое, более безопасное место, а то это пещера!» «Как по мне, это идеальное место!» Она ухмыльнулась. Материализуй молот и не вздумай использовать мечи, а иначе...» «А иначе я все их переломаю!» «Ведь ты же не хочешь остаться без любимых игрушек?» Она хитро посмотрела на меня из-под «Сам же понимаешь, что они долго не продержатся против моего духовного оружия». И прозвучало это как вызов. Я быстро вытащил меч из пространственного артефакта, взял его в две руки и направил на сестру. «Не веришь?» — она хмыкнула. «Хорошо, я докажу». Рывок, широкий замах. Я довернул корпусом и парировал сразу два духовных клинка. Думал, что парировал. Почему-то звона стали не прозвучало. Сестра пронеслась сбоку от меня, точно вихрь. На ее пути будто вовсе ничего не было. Не веря своим ощущениям, я посмотрел на клинок и увидел лишь жалкий обрубок. Острие и кусок лезвия валялись рядом. Места разреза были раскалены до красна. Вот что значит недостаточно умело выкованный клинок в сравнении с духовным оружием. «Теперь веришь?» спросила Анна, чуть наклонив голову в сторону. «Именно поэтому так и ценят обладатели духовного оружия. Ну, защищайся!» Два этагана тут же устремляются в меня. Времени думать нет. Еще никогда прежде я так быстро не входил в боевой транс. Делаю это даже быстрее, чем чувствую рукоятку молота в руках. Удивительно, что ощущение очень похожи на момент вдохновения. Клинки звонко бьются о молот. Звон духовной стали, как у слада для ушей. А она быстро меняется в лице. Злость меняется на удивление, и тут же она довольно улыбается. Продолжает обрушивать на меня мечи, но теперь поочередно. Отхожу назад, размахивая молотом, вправо. Удар приходится вдол и тагана, влево. Его брат-близнец получает то же самое место. Так продолжается какое-то время, пока сестре это не надоедает. Ритмичный звон заканчивается. Она отскакивает назад, вытягивает руки в стороны, совмещая острия и таганов. Стремительно бежит на меня. С размаха двумя руками выкидываю молот перед собой. Крепко сжимаю рукоять. Острия врезаются в него. Летят магические искры. Меня едва не отбрасывает назад. Силы рук едва хватает, чтобы сдержать напор Анны. Она мгновенно рассеивает клинки. Улыбается мне краем губ и проносится сбоку, как вихрь. Молот устремляется вниз по инерции. Я делаю шаг вперед, лишь бы не упасть. Никаких мыслей, только боевой транс, только вдохновение и доверие молоту. В последний момент я успеваю развернуться и хорошенько долбануть по мечам, которые синхронно летели мне в спину. Ану разворачивает от сильного удара. Она делает оборот вокруг своей оси и рассеивает мечи. «Довольно», — говорит она с радостной улыбкой на лице. «Теперь-то увидел, что твой молот годится и для других вещей». «Это что сейчас было? Я думал, что молот в бою почти бесполезный». «Эх, Рома, и ты туда же. Вечные вы мужчины зациклены на форме духовного оружия, будто это самое главное. Гораздо важнее уметь им правильно пользоваться». «Ты права». Я невольно вспомнил, как победил наглого с деревянным мечом в руках. Но ведь то был меч. И тут пришло осознание. Кажется, я понял. Смысл не в спарринге, а в том, чтобы доказать мне. Аня продолжила фразу. Что духовный молот при должных навыках может быть не хуже мечей. Просто это другой тип оружия. А то, что наш рот из-за основателя зациклен только на мечах, как по мне, слишком ограниченный путь. Нужно мыслить шире. Ты усвоил урок. Молчание в этот момент было ценнее всех слов. Я материализовал молот и посмотрел на него так, как еще никогда не смотрел. Получается, я все это время заблуждался? Что же? Выходит, что теперь у меня контакт с духовным оружием на принципиально другом уровне, чем предполагалось? Да-да, обдумай все хорошо. Анна села рядом. Понимать свое духовное оружие нужно уметь, иначе ты сам его ограничиваешь. А я пока подготовлю нам перекус. Мы долго беседовали с Аней. Она рассказывала мне о своем духовном оружии, о том, как выходила на новые уровни связи. Я внимательно слушал и сравнивал со своим опытом. Разумеется, сражаться молотом и мечом — это абсолютно разные техники. Однако, кто сказал, что молот хуже? Просто стереотип, навязанный мне отцом и наставниками. Это лишь вопрос многих лет практики и тренировок. Уверен, что со временем я буду орудовать молотом так же умело, как и мечом. После отдыха мы спустились еще ниже. Сразились с несколькими монстрами. А дальше идти не могли. Мне нужно было слишком долго адаптироваться к более высокому магическому фону. И за пару часов эту проблему не решишь. Вместе с Анной решили, что на этом пора заканчивать. «Ты ведь тогда выбрал самый плохой меч, правда?» С надеждой в глазах спросила Анна. «Я думал, ты сломаешь любой». «Это... Это было непросто. Я сильно приложилась». Она театрально взмахнула рукой. «Помнишь, я тебе предлагала поучиться у других кузнецов?» «Да, но у меня сейчас нет на это времени». «Поверь, есть. я умею уговаривать. В том числе и нашего отца, если надо». А после сестра поставила ультиматум. «Или я нахожу время, и мы едем с ней к парочке лучших кузнецов в округе? Или она сама наймет их, привезет ко мне в поместье и устроит такое?» Первый вариант нравился мне куда больше. Анна, как выяснилось, действительно умела уговаривать. Вскоре мы прошли большую часть пути. Нам не попадались ни монстры, ни новые жилы или другие полезные ресурсы. Абсолютно зачищенное подземелье, которое еще не успело восстановиться от активных действий искателей, не представляло интереса, пока мы не услышали в одном из проходов человеческие голоса. «Слышишь? Там несколько искателей. Познакомимся с ними». Анна схватила меня за руку и потянула вперед. «Не спеши. Пусть они сами выйдут». Я твердо настоял на своем из сумрака каменного прохода показались шестеро крепких вооруженных мужчин. Один из них нес на спине какую-то странную штуку. А следом вышел Артур. Он отнюдь не был настроен дружелюбно. «А зачем им блокиратор простран?» Сестра посмотрела на меня и сразу все поняла по моему недоброму взгляду и напряженным жиловкам. Она обнажила парные итаганы и тихо сказала э, «Видно, сама судьба хочет тебя испытать. Покажем им, из чего сделаны представители рода Черновых». Конец первой книги. Текст читал Алексей Семенов.